Глава шестьдесят шестая Катя пристально смотрела на меня и молчала. Она только что пришла в себя, обвела взглядом всех нас и застыла, едва ее взор коснулся меня. «Катя, как вы себя чувствуете?» — заботливо спросила Света. Но ее пациентка не отреагировала на вопрос. И тогда встревожился дракон, запричитав, как курочка-ряба над своими цыплятами. «Гатенька! Миленькая моя! Ты как, солнышко!» Это совсем не было похоже на его прежнее появление, когда он грозно вращал глазами и стучал кулаком по столу. Если он ворковал над моим братом так же, как над своей возлюбленной, то я должна была признать, «Дракон — хорошая нянька». Я не выдержала и улыбнулась. Слишком уж забавным показалось мне сочетание «дракон-нянька». «Аля?» — хрипло спросила Катя, увидев мою улыбку. «Аля, это ты?» «Аля?» В солнечном сплетении проснулась магия. Сердце бухнуло и загрохотало. Я ощутила, как кровь рванула по жилам, как будто бы мое тело раньше меня догадалось, что все совсем не так просто. «Так звали мою маму», — отозвалась я. «А меня зовут Краса». Краса Эхом повторила Катя, по-прежнему глядя на меня во все глаза. «Ты так сильно похожа на мою сестру!» «Я думала, ты тоже попала. Мы же были вместе, когда...» «Сестру?» — переспросила я. Мой голос дрожал, хотя разум по-прежнему дремал в счастливом неведении и ничего не понимал. «Я попала сюда очень давно. Моя мама умерла в тот день, когда я родилась, и мы оказались здесь, но...» я вдруг охрипла. «В вашем мире у меня остался близнец, астральный близнец», — уточнила я. Но Катя меня не дослушала. Она вдруг всхлипнула и разрыдалась, кинувшись мне на шею с таким видом, как будто бы встретила меня после долгой разлуки. Я неловко обняла Катю. Я не знала, как себя вести. Я уже поняла, что мой астральный близнец каким-то образом оказался сестрой Кати. Но как? Мама говорила, что мой отец умер еще до моего рождения, пробормотала я, ошарашенная открывшимся известием. А мамы... Мамы не было в моем мире. Я, вернее, мой астральный близнец никак не может быть твоей сестрой. Ага, Катя улыбнулась сквозь слезы. Все так и было. Мой папа удочерил тебя. Он сказал, что вся эта беда случилась из-за него. и Если бы не он, то Аля родилась бы нормальной. И сказал, что не смог оставить тебя после того, как все отказались от больного ребенка. «Твой папа?» Я все еще никак не могла уложить полученные знания в голове. Как будто бы они были большими, как гора, и никак не лезли в мою маленькую голову. Но мама говорила, что... Я запнулась. «Твой отец — это мой дед?» — спросила я неловко. Слово «дед» путалось на языке. Сложно назвать чужого, неведомого тебе человека таким близким родственником. Тем более, когда есть свой, родной и близкий дракон, которого ты давно называешь именно так. Пусть он всегда делал вид, что подобное обращение ему не нравится. Нет, мотнула головой Катя. Мой отец работал на него давно. У меня есть фото, вдруг оживилась она. В медальоне, сейчас покажу. Она сунула руку за пазуху и достала небольшой круглый медальон из самой плохой латуни. Такой металл в нашем мире отправляли на переработку, а ученика, сотворившего этот позор, навсегда лишали права работать у гномьей печи. «Вот, смотри!» — светло улыбнулась она, открывая крышку, которая держалась на честном слове и давно должна была отвалиться. «Это мой папа и Аля». С крошечной, с ноготок фотографии на меня смотрели двое. Огромный, похожий на медведя мужчина, покрытый татуировками. И я... В непривычной одежде, с очень короткой стрижкой. С первого взгляда на меня было понятно, что со мной явно что-то не в порядке. Я смотрела на мир абсолютно пустыми глазами и глупо улыбалась. «Что со мной?» — прошептала я хрипло. И тут же исправилась, осознав, что спросила. Вернее, с ней. Она была особенной, грустно улыбнулась Катя, и погладила кончиком пальца картинку. Из-за того, что родилась слишком рано. Папа говорил, когда ее привезли в больницу, врач сильно ругался. Говорил, что такие, как она, не выживают, их невозможно выходить, слишком рано. Но им все же удалось совершить чудо. Аля выжила, потому что она была очень сильной и очень хотела жить. И потому что мою астральную половинку в том мире — «Поддерживала моя магия», — добавила я мысленно, но вслух ничего не сказала. Её дед отказался от нее, сказал, что овощ ему не нужен, — нахмурилась Катя. «Овощ?» — не поняла я. «Почему овощ? Она же человек!» «Так называют тех», — подала голос Света, все это время стоявшая рядом и слушавшая нашу беседу. «Кто слишком сильно болен и не способен реагировать на окружающий мир?» Они вроде бы живут, но как будто бы и нет. «Да», — кивнула Катя и криво улыбнулась. «У нее погибла кора головного мозга. Она ничего не запоминала, никак не реагировала. Даже свое имя запомнить не могла». «Мне стало дурно». Голова кружилась, к горлу подкатывала тошнота. «Ведь так и должно было быть», — крутилась в голове. «Нас же не двое». Я одна, и я жила здесь, а там жило только мое тело, без разума. Тело, которое поддерживала моя магия. «Это ужасно», — вздохнула Света. «Твой отец просто герой, раз не бросил ее. Тем более она была ему никто». Я вздрогнула. «Никто. Опять никто. Я и там была никто, и здесь я никто». «На самом деле все не так плохо», — рассмеялась Катя. Мой папа любил Алю, и я тоже. Она была особенная. Пусть ничего не понимала, но рядом с ней всегда было тепло. Она как огонек согревала нас. Даже в самые трудные дни, когда мне или папе было очень плохо, достаточно было обнять Алю, и все проблемы уходили на второй план. Она необыкновенная. Ее любили все, кто сталкивался с ней больше одного раза. Ее нельзя было не любить. Магия. Всему виной магия. Это она помогала всем. Наверное. Если бы здесь был то он помог бы мне разобраться во всем. Но все равно от каждого слова Кати в моей душе разливалось тепло. Меня любили и там тоже, и здесь. Мама, он, Рарго, моя семья. Я очень скучаю по ней. И по папе. «Я очень рада, краса, что встретила тебя. От тебя тоже, как от твоей сестры, идет такое же тепло, я чувствую», — улыбнулась Катя. «И очень надеюсь, что мы с тобой здесь будем близки точно так же, как там я была близка с Алей. Мне ее очень не хватает». А я, повинуясь порыву, идущему из глубины души, шагнула к ней и обняла, прижала к себе. «Сестра». Она тоже моя сестра, как и все остальные попаданки. Но в то же время я чувствовала, что Катя мне ближе всех остальных, потому что она знала меня раньше. Когда-нибудь я расскажу ей правду». «Краса!» — голос Влады нарушил тонкое чувство единения. «Прости, что отвлекаю, но надо привязать Катю к карации, пока еще есть время, и пора отправляться в путь». Мы ведь не изменим наш план, верно? Какой план? – встрепенулся дракон. Вид то велел вам бежать и прятаться. Вид то? – встрепенулась Саша. Он жив, а Тирго жив, и Тирго жив. Понимающе улыбнулся дракон и торопливо добавил, заметив, как встревожились и остальные сестры. И все остальные тоже. Золотые их не тронули и просто поймали в ловушку. На них надели антидраконьи браслеты. и приковали, чтобы они не могли их снять. «Антидраконьи браслеты? Но зачем?» — ахнула я. Это и правда было очень странно. Антидраконьи браслеты блокировали оборот, заставляя дракона оставаться в человеческой форме. Обычно их использовали, если у подростков драконья сущность созревала раньше человеческого тела. И чтобы выровнять развитие и исправить этот перекос, драконью сущность искусственно ограничивали. «Скорее всего», — вздохнула Влада, «они хотят использовать наших драконов, чтобы добраться до нас. Тогда тем более не стоит затягивать привязку краса. Заодно посмотрим, какая у Кати магия». «Разума», — ответила я и пояснила. «У Кати магия разума, фиолетовая». «Семь сестер». «Семь цветов магии», — рассмеялась Алиса. «Мы с вами как радуга». Я пожала плечами. «Ну да. У каждого из цветов радуги тот же спектр, что и у каждого вида магии. Поэтому все очевидно». Катина карация после привязки оказалась точно такой, как я ее представляла. Темно-зеленые листья с фиолетовыми прожилками. Ничего удивительного. Хотя, если бы я тогда узнала, что каждая из нас видит Кати на дерево другим, например, для Влады листья так и остались серыми, только еще больше сморщились, чтобы стать похожими на мозг, а для Светы обзавелись острыми аксонами, которыми касались друг друга и по которым изредка проскальзывали фиолетовые искры, похожие на нервные импульсы.